Глава четвертая. Еще одно письмо. Ты наказана, произнес очень холодным тоном. Больше из дома ни ногой, пока я не приму решение, что с тобой делать. Он развернулся и вышел. Как выяснилось, за дверью толпились слуги. Они убедились, что опекун меня не прибил и тоже разошлись. А я опустилась на ковер, ноги не держали. Чуть погодя, в комнате появилась моя личная горничная. Лина раздела меня, умыла и расчесала волосы. Все молча, понимая, что любое слово может вызвать слезы. Они копились во мне и прорвались, когда служанка ушла, и я осталась в полном одиночестве. Я накрылась головой одеялом, чтобы мой вой не услышал весь дом. Какая же я дура! Зачем надо было дразнить отчима? Утром я завтракала в своей комнате. Джозеф, как подсказала Лина, с утра умчал по делам. Я забеспокоилась, не поехал ли он к барону, чтобы поскорее получить ответ. Но горничная уверила, что хозяин, взяв с собой конюха, отправился на сельскую ярмарку, чтобы там присмотреть пару ездовых лошадей. Место вчерашней, чья смерть лежала на моей совести. Чуть позже, когда унесли завтрак, а я собралась на прогулку к реке, Лина шепнула, что меня приказано не выпускать за ворота. «В саду гуляй сколько хочешь, но за ограду Ни – ни-ни. «Хотите, я составлю вам компанию?» – спросила горничная. Лина, хорошенькая, рыжеволосая девушка, была в нашем доме новенькой, появилась сразу после смерти матери. Иногда мне казалось, что отчим нанял служанку, чтобы та следила за мной. Или я ошибалась, или горничная хорошо знала свое дело, так как она ни разу не попадалась. Да, она копалась в моих личных вещах, но только по долгу службы. И всегда спрашивала разрешения, чтобы не вызвать у меня подозрения. «Нет, мне надо побыть в одиночестве», — сказала я, позволяя снять с себя пеньюар и ночную рубашку. Потому как расширились у Лины глаза, я поняла, что со мной что-то не так. На руке цвел огромный кровопотек, а на плече остались следы от цепких пальцев отчима. «Он когда-нибудь меня убьет», — выдохнула я, рассматривая себя в зеркало. «Показать бы кому, как со мной обходится душка Джозеф». Но тогда, обвиняя его, я покривила бы душой, я сама спровоцировала его на жестокость. Не остановил он меня на дороге, я наверняка убилась бы. Любой камень, попавший под колеса, перевернул бы коляску и отправил меня к проотцам. Мне было стыдно за вчерашнюю истерику, но и просить у Джозефа прощения я не собиралась. Переодевшись, я оставила Лину чистить вещи, а сама направилась в сад. Взяла зонтик, чтобы утреннее солнце не испортило лицо. Спустившись, я опять обнаружила на подносе письмо. И все тому же барону Пьеру Мангулю. Переживая, что второе письмо даст понять обоим мужчинам, что первое затерялось, я цапнула конверт и вновь скрылась в тайном убежище. Скрывала конверт без осторожности, поскольку, как и первое, не собиралась отправлять адресату. Я пребывала в уверенности, что в нем мой отчим торопит барона с решением или даже снижать цену, чтобы быстрее от меня избавиться. Но действительность меня ошеломила. Дорогой Пьер, пока я ждала тебя ответа, обстоятельства изменились. Приношу свои извинения, но наша сделка относительно моей пачерицы не состоится. Взвесив возможности, я решил ничего не менять в своей семье. Я выдохнула, думая, что на очема подействовала моя попытка убиться. Все же я была дочерью его любимой женщины и ему не следовало относиться ко мне как к вещи, которые можно продать. Вполне вероятно, что Джозефа отрезвили мои слова. Ему не понравилось, что все видят в нем негодяя, и он решил доказать обратное. Наивное. Все дело в том, что я сам собираюсь жениться на леди Анни. Она носитель графского титула, доставшегося ей от отца. За неимением других наследников мужского пола Этот титул перейдет к ее ребенку. Почему бы ему не быть моим сыном? Еще раз прошу прощения, надеюсь, ты уничтожил предыдущее письмо. Оно нас обоих выставляет в невыгодном свете. Твой старинный друг Джозеф Берн. Не помню, сколько я сидела с открытым ртом. Как же сильно надо мной издевается судьба. Вчера я была невестой барона, Сегодня я уже являюсь суженой собственного отчима. Да, в нас не течет родственная кровь, и закон не будет препятствовать нашему союзу, но Джозеф спал с моей матерью. Ситуация с каждым днем становилась все сложнее. Если в моей голове зрел план как-то договориться с бароном, например, пригрозить ему разоблачением и потребовать отпустить, то теперь я находилась в западне. Джозеф не тот человек что выпустит добычу из лап. Вчерашнее сольное выступление истеричной пачерицы привело к тому, что отчим отказался от идеи искать богатую вдовушку на стороне. Зачем, если рядом та, что родит ему наследника? А потом, когда у него будет сын, носитель графского титула, эта глупая гусыня может спокойно отправляться к праотцам. Я спрятала измятое письмо там же, где лежало первое. Его нельзя посылать в таком виде. Я надеялась, что Джозеф не станет интересоваться, отправили послание барону или нет. Слуги всегда исправно исполняли свои обязанности. Поэтому у него не должно было появиться сомнений, что в этот раз что-то пошло не так. Выбравшись из чулана, я направилась в сад. Нельзя слишком долго задерживаться в тайном убежище. Иначе меня кинуться искать. Думать о своем будущем можно и на свежем воздухе. Ничего путного я не придумала. Единственное, что пришло в голову, написать Аннабель. Рассказать ей о происшедших изменениях. Еще вчера я заметила, как ее мама была неприветлива с Джозефом. Наверное, стоило попросить подругу рассказать обо мне герцогине. Взрослая женщина дала бы дельный совет тем более что она хорошо знала моих родителей и не оставила бы крика помощи без внимания жаль что я не догадалась об этом раньше я видела как вернулся отчим. на его лице светилась улыбка словно он обстряпал хорошее дело касалось то купленных лошадей или успокоило принятое относительно меня решение но джозеф пребывал в приподнятом настроении Не зная я, что он представляет из себя, даже могла бы влюбиться. Так великолепно он выглядел в этот момент. Белый плащ, но черная одежда под ним, смуглая кожа и темные волосы, но белозубая улыбка. Очим был полон резких контрастов. У какой женщины не забьется сердце при виде такого? Благородный вдовец, не оставивший без любви и внимания больную жену. Красивый мужчина с хорошими манерами, знает толк в лошадях и женщинах, опытен в любви, мечта любой романтически настроенной дамы. Только вот я совсем не была романтически настроенной женщиной. Я сидела в беседке, увитой белыми розами и вдыхала нежный аромат, прислушиваясь к щебетанию птиц. Я чувствовала умиротворение в душе после принятого решения написать Анабыль. Не хотела возвращаться домой, хотя слуги не раз являлись напомнить, что стынет обед. Я умышленно избегала встречи с отчимом за общим столом. В итоге дождалась, когда он пришел сам, хотя прежде никогда этого не делал. Когда Джозеф приблизился и навис надо мной, словно скала, я невольно съежилась. Он увидел это. Служанка сказала, что на твоем теле после вчерашнего остались синяки. — Да. — Ты сама виновата. Он изучал мое лицо так, словно видел впервые. — Да, конечно. — Запомни, не надо мне дерзить, иначе... Я подняла на очима глаза. — Иначе вы меня пристрелите, как ты лошадь? — Иначе в нашей семье не будет мира. Ты же хочешь выходить в свет, носить красивые платья и блистать драгоценностями? Я все это могу устроить. И что в обмен? Послушание. Он сел на скамью напротив моей. Расслабленно откинулся на спинку и опять уставился на меня. Почему вы так странно смотрите на меня? спросила я, не собираясь давать ответ на его условия. Джозеф смущал меня. Я видела, что он хочет высказаться, но раздумывал, стоит ли. Я нарочно увела беседу в сторону так как была уверена, что сейчас он выдвинет еще одно условие. Ты получишь все, что желаешь, если станешь моей женой. Но он меня удивил. Почему я раньше не замечал? Что ты совсем не похожа на свою мать. Совсем. Я ожидала не этого. Я похожа на отца, спокойно заметила я, но Джозеф меня не слушал. У нее были черные волосы. Крупные черты лица и изумительно зеленые глаза. Ты же голубоглазая блондинка. А из крупного у тебя только глаза, но даже разрез не тот. И фигуры у вас совсем разные. Ты тонкокосная и узкая в бедрах. Она же была. Он остановился, увидев, как я краснею, поймав его взгляд на своей груди. Ты должна была хоть что-то взять от своей матери, но не взяла. «Я копия отцовской бабушки», — уверенно произнесла я. Папа упоминал об этом. Отец тоже не видел сходства между нами, поэтому нашел способ утолить мое любопытство. Мне нравились густые пышные волосы мамы. Мои были абсолютно прямые. Ни одного завитка, хотя у нее были вьющиеся локоны. Она никогда не боялась загара, так как от природы была смуглой а я на солнце моментально краснела. «Ты знаешь, что мама тебя не любила? Интересно, почему?» «Неправда». Я не выдержала. Поднялась, чтобы уйти. Но отчим поймал мою руку и притянул к себе. Теперь он смотрел снизу. «Правда. Сколько раз она навещала тебя в пансионе?» «Не было нужды», — резко ответила я, попытавшись вырвать руку. Я сама приезжала домой на каникулы. А по выходным, — кратчево парировал он, — я сам наведывался к тебе, помнишь? Чтобы моей любимой пачерице не было одиноко, когда к подругам приезжают родители. Да, это была правда. Джозеф привозил мне гостинцы и подарки от мамы. Ссылался на ее плохое самочувствие. Но ведь так и было. В итоге она умерла от неизлечимой болезни. Какая мать откажет дочери в доме, ревнуя к ней своего мужа? Отчим продолжал ломать мою веру в любовь мамы. Вы не понимаете, у нее не было основания ревновать меня к вам. Разве? Она увядающая женщина. Ты молода и красива. У многих матерей в эти годы появляется к дочерям ревность. У первых жизнь на исходе, у вторых все впереди. Перестаньте переворачивать. Она обиделась, когда я указала ей на то, что я рядом с ней из-за денег. Джозеф выразительно загнул бровь. Я любил твою мать. Она дала мне почувствовать, что я ценен. Ценен не только как любовник, но и как человек. Иначе она не вышла бы за меня замуж. Разве тебе не хотелось бы быть счастливой? Такой же счастливой, как все годы со мной была твоя мать. Очень поднялся, он был гораздо выше меня, и мне пришлось задрать голову.